Больше всего тронуло бы Флеминга то, как почтили его память 10 октября 1957 года на его родине, в графстве Эршир. В тот день рядом с воротами Локфилд-фарм был открыт очень простой памятник. На высоком гранитном камне начертана следующая надпись, лишенная всякой выспринности. «Сэр Александр Флеминг, изобретатель пенициллина, Родился здесь, в Локфилде, 6 августа 1881 года. Из Дарвела по дороге, извивающейся среди ландов, на торжество прибыло несколько машин и толпа пешеходов, которые прошли 4 мили от городка до фермы, путь, который некогда проделывал Александр Флеминг, возвращаясь из школы. Когда с камня были сняты флаги с крестом святого Андрея, Мэр рассказал о детстве Алика Флеминга, которое прошло на этой ферме. Здесь его родители Хью и Грейс Флеминг, оба превосходные люди, дали ему воспитание, которое наложило отпечаток на всю его жизнь. В этих долинах и на окружающих ферму-холмах, играя и работая, он научился понимать и любить природу. Жена Флеминга смотрела на прекрасное осеннее небо, на широкие просторы, на мягкие линии пологих холмов, и думала, что высокое пренебрежение к суетности жизни, которое ее так пленяло в мужа, наверное, было порождено ощущением величия мира и собственного ничтожества, которое испытываешь, когда останешься один на один с природой. В тот день, 6 августа 1881 года, продолжал мэр, Никто не подозревал, что беспомощное, кричащее маленькое человеческое существо родилось для того, чтобы посвятить свою жизнь человечеству. Сам Флеминг однажды написал, «Нам нравится думать, что мы управляем своей судьбой. Но, возможно, Шекспир был мудрее, сказав, «Судьба управляет нашей жизнью, хотя мы ее задумали совсем иной». Каждый из нас может оглянуться на пройденный им путь и задать себе вопрос, что произошло бы, если бы он занимался не тем, чем занимался, часто без всяких оснований. Перед нами всегда два пути. Мы должны выбирать один из них, не зная, куда ведет второй. Может быть, мы выберем лучший, но, возможно, также мы никогда не узнаем, какой надо было выбрать. Флеминг выбрал правильный путь, и судьба в конечном счете благоприятствовала ему. После словия Об Александре Флеминге, открывшем пенициллин, без преувеличения можно сказать, он победил не только болезни, он победил смерть. Немногие ученые-медики удостоились столь великой исторической славы. Нужны совершенно исключительные обстоятельства, чтобы имя ученого попало из науки в историю человечества. Бальзак. Имя Флеминга напечатано в Золотой книге медицины наряду с такими сверкающими именами великих борцов за оздоровление человечества, как Пастер, Эрлих, Кох, Мечников, Листер, Пирогов, Павлов, Рентген, Бантинг и Бест, Майнот и другие. Каждый из них совершил переворот в медицинской науке. Пастер открыл мир микробов, что привело к установлению причин инфекционных болезней и их предупреждению и лечению. Эрлих синтезировал первый антимикробный химиопрепарат и этим заложил основу великой науки химиотерапии инфекционных болезней. Он же, благодаря своей тонкой наблюдательности, обнаружил группы крови и поручил своему ученику Ландштейнеру детально разработать эту проблему. Кох обнаружил микобактерию туберкулеза. Мечников впервые в науке показал материальный субстрат иммунитета. До него понятие о борьбе организма с инфекцией было абстрактным, реально неощутимым. Листер, Обезопасил хирургические операции от инфекционных осложнений, приводивших в доантисептическую эру гибели многие-многие тысячи людей. Пирогов создал классические основы клинической и военно-полевой хирургии.